Глава пята. Деревянная башня треслась, как стебелек, по которому убежали два крупных жука и Божья коровка. Томас страшился, что ветки и ступеньки не выдержат настоящего ангела в полных доспехах. Тогда он перебьет этих наглецов внизу, не вынимая меча. Калика сказал бы задницей. Подумать только, какие грубые слова находит. Женщина шла впереди. Затем Томас обогнал, двинулся с обнаженным мечом первым. Что дивило, так странное несообразие, что внутри роскошнее, чем снаружи, понятно, так и ожидал. Всяк наружу выставляет свою грубую силу, озлобленность, готовность ударить первым, но почему при такой обилии ковров и шкур редких зверей оружия нет вовсе? Томас заметил шкуры даже белых медведей, но таких зверей он знал до подлинно Господь не творил. Такие звери обитают, разве что в подземельях, где не бывает солнечного света. Он сам в детстве видел белых червиков и тритонов. А чешуечные шкуры, головы и рога неведомых чудищ? А что будет, когда поднимемся в покоях хозяина? предположил дрогнувшим голосом. Только бы сразу в жаб не превратил. Это тебе, сэр Калика, все одно. Ты мой следитель, а доблестному рыцарю будет не по себе. Копье в руки не взять, скользко, щит не поднять. Впереди была дверь, окованная серебром и золотом. Ручка была в виде львины головы. Вместо глаз блестели крупные рубины. Томас раскрыл рот: такое богатство в глуши? Да на каждый из таких рубинов можно снарядить малое рыцарское войско, еще и обоз. Олег же морщился, с не ловкостью отводил взор. Вид у него был такой, словно здешний маг сделал нечаянно непостоенность, но как-то надо сделать вид, что не замечает. Томас постучал, прислушался, толкнул дверь. Отворилась без скрипа, открылась роскошно убранная комната. Осторожно вошли все трое, огляделись. В глубине низкое ложе, застеленное богато расшитым одеялом. На стенах бесчисленные ковры, на столе ковши и братины, заморская посуда. Томас приподнял кубок, глаза округлились. Через чур тяжел, чтобы быть из простого железа. Женщина молчала, но при виде драгоценных камней на посуде и вделанных в ножки стола и ложа ее лиловые глаза стали зелеными, как спина молодых лягушат, а щеки порозовели так, что видно было даже сквозь слой грязи. Богато живут русичи, заметил Томас с уважением. Наш король победнее. Он с недоумением потрогал рогатые шишки огромных плодов. Яблоки и груши на подносе, понятно. Винограды и ананасы тоже едал в цароцинских землях, но это вовсе нечто несуветное. Как и эти длинные изогнутые огурцы, только жёлтые и в листьях. Женщина коснулась покрывала, нижнейшее и тончайшего, сотканного разве что из лунного света. По краю шёл узор золотом, к сереётке сбегались замысловатые знаки. Её пальцы как будто сами по себе тёрли, мяли, исследовали неведомую ткань. Олег прислушался. Из-за стены доносились голоса. Слов он не разобрал, но один из голосов показался знакомым. Он ощутил, как недобрый холодок побежал по коже. Он не знал этого человека, но интонация была знакомой, даже слишком. Он толкнул рогатую голову зверя на стене, та подалась с трудом. Пахло травами, Щель раздвинулась, открыло потайной ход. Томас сразу же вытащил меч, снова спрятал, вспомнив, что находится в чужом доме. Они прошли гуськом через проход среди брёвен. Комната была поменьше, но обставлена много богаче и ярче, а от сундуков с висячими замками было тесно. При их появлении померк синеватый свет, словно они своим появлением задули молниевую свечилу. А в глубине комнаты отпрыгнул к стене щупленький старик с коротко стриженной белой бородой. Глаза были испуганные. Кто вы, прервавшие? Как сумели войти? Томас поклонился. Приветствуем тебя, мудрый и богатый. Я сэр Томас Мальтон из Гисланды, рыцарь христово воинства. Олег пристально осматривался. Старик в этой захламленной редкими и дорогими вещами комнате. Мог спрятать дюжину головорезов, но можно не сомневаться, что кроме старика здесь уже никого нет. Однако же не оставляет чувство, что кто-то есть ещё, и даже прислушивается к их словам. "Христиане?" выкрикнул старик. Томас снова поклонился. "Нет более верного христианина, чем я, рыцарь похода за освобождение гроба Спасителя. Спутник мой тоже одной ногой в истинной вере, хотя и всячески отрицает" На прекрасной леди, что согласилась почтить нас своим присутствием на некоторое время, хоть и нет креста, но судя по её дивной красе, она не может не быть истинной христианкой. Как чешет, как чешет, подумал Олег невольно. Гибкая вера. С большим основанием эту женщину можно счесть орудием дьявола за то же самое. Как вы вошли? потребовал старик снова. Взгляд у него был злой и растерянный. Томас поклонился ещё учтиве, снова избегая прямого ответа. Дивное и светло зреет произрастающую мудрость среди дикости и невежества, что ломится сейчас внизу в двери. Мы здесь только проходом, по дороге забежали, просим приютить бедную женщину. На её глазах горел её дом и гибла родня. Наверняка это была родня. Такие же оборванная и грязная. Она нуждается в защите. Старик отшатнулся. Женщина? В моём доме, чтобы я сам своими руками рушил защиту, вы уйдёте, как и пришли, вместе. Томас сказал осторожно. Мы прошли долгий путь, но впереди ещё дольше. Старик прервал. Погоди, сейчас посмотрим. Кому ведомо прошлое, тот знает и будущее. Дурак, подумал Олег беззлобно. Ещё у самого подножья мудрости даже не лизнул ступеньку, а такие высокопарные речи. Один дурак и зряк, сто других повторяют. Мир меняется, в прошлом не было ни таких религий, ни таких передвижений племен и народов, так что старые решения непригодны. Знание прошлого не дает познать будущее, скорее мешает. Старик провел ладонью по зеркалу, будто смачивал пыль. В черноте заблестали звезды, затем полыхнуло зарево пожара, облики на саблях рассыпались, как вылетающие из костра искры. Выметнулся храпящий конь. На нем огромная железная фигура рубила на право и налево длинным, как оглобля, мечом. Люди падали, разбегались с воплями, уползали. Томас всхрапнул от удовольствия, притопнул и гордо оглянулся на женщину. А в зеркале шла рубка. Мелькали люди. Затем сэр Томас с гордым и решительным лицом красиво пронесся из горящего города, унося на крупе спасенную женщину. Калика как-то мало заметно потревожил пчел, оказался у ворот башни, те отворились от слабого толчка. Старик напряженно и подслеповато всматривался, почти водил носом по ровной поверхности зеркала, отприанул, подозрительно уставился на Олега. Как отворил? Не запер то было, ответил Олег как можно будничнее. Разве мы бы зашли? Вежество с детства учит. Старик подозрительно всматривался в равнодушное лицо Калики. Остался ли он удовлетворен осмотром или нет? Но снизу стук стал намного громче. Отвлек. А Томас прислушался и зарёк уверенно: «Похоже, дверь высадили». Или ты не запер? На два запора, заверил Олег, усмехнулся. То же с детства учит. Томас медленно потащил из ножен свой великолепный меч. Олег ожидающе смотрел на старика. Вот подпрыгнул дверь? Там заклети. Вряд ли сэр Калико прикрыл её плотно, сказал Томас езвительно. Святые отшельники бывают рассеянными. Это ему только кажется, что прикрыл. Олег вдруг вспомнил. А разве не ты шёл последним? Опот ног по деревянной лестнице звучал как частый раскат грома. В окно влетела стрела, впилась в потолочную балку. Старика отшатнулся так, что едва не переломился в пояснице. Глаза полезли на лоб. Однако Томас видел, что старика испугала не столько сама стрела, как то, что некто сумел забросить её в башню. Теперь уже ясно, заколдованную. Что стало с моей мощью? Томас растерянно топтался на месте. Женщина держалась за его спиной, молчала. Олег пожал плечами. В окно влетела ещё стрела. Он поймал её на лету, внимательно рассматривал перу. Внезапно старик осенило. Вы не волхвы, я бы учуял. Но что у вас есть магическое? Вещи, реликвии? Олег показал обереги. Старик раздражённо отмахнулся. Это не магия. Что ещё? Томас подбоченился в красивой позе. Голос был полон сдержанной гордости и силы. У меня есть христианская святыня. уже помогла мне в моём трудном квесте, клянусь албом последнего половца. Старик заверещал: "Что за святыня? Гвозди с креста, на котором распяли Господа нашего Христа". "Кого кого?" ихсюзерена, объяснил Олег. "Главного феодала, у которого даже короли в вассалах". "Да где в вассалах рабстве? Так что мощь этого нового бога велика, учти". Хм. Хотя мне кажется, в том кресте гвоздей вовсе не было, железных. Римляне железо берегли, стали бы тратить на простой крест. К тому же, ты тот меч давно потерял. В дверь грянули тяжёлым. Доски затрещали, дверь едва не слетела с петель. Глаза старика выкатились, щёки стали белыми как мел. Так это из-за него пропала моя защита. Вон отсюда! Томас взял меч в обе руки. Олег поколебался, сказал медленно: "Они ворвутся сюда раньше, чем мы покинем башню. А пока не уйдем, ты без силен. У тебя должен быть другой выход." "Нет другого выхода!" закричал старик страшно. "Тогда мы все умрем!" сказал Олег просто. "Но мы двое еще можем прорваться, а ты..." Дверь затряслась с новой силой. С той стороны слышались крики, ругань, угрозы. Внезапно в щель под дверью потянуло струйкой дыма. Крики стали громче, торжествующими. Томас остановился в двух шагах перед дверью и стал ждать. Меч в его руках чуть поворачивался, словно уже видел сквозь доски жертву. Женщина сняла с его пояса длинный узкий кинжал, стала рядом. Их плечи были почти вровень, хотя сам Томас отличался ростом даже среди сильнейших рыцарей. Наверх Вдруг закричал старик с мокой: "Наверх, осталопы! Пусть пропадает, не пропадать же самому!" Олег первым сообразил, схватил Томаса за локти, вытолкнул на лестницу, что вела к потолку. Крышка лаза откинулась. Томас увидел, как по синему небу плыли кучерявые барашки, похожие на безмятежные облака. Старик, пыхтя и отдуваясь, как большой измождённый паук, выкорабкался следом. Возле длинной покосившейся трубы лежал свернутый ковер. Старик пинком развернул его, и в глаза всем четверым ударили яркие, почти не выцветшие краски. Пахнуло восточными цветами и пряностями. Олег кивнул понимающе, толкнул Томаса на середину. Внизу с грохотом вылетела дверь. Стремянка затряслась, по ней кто-то уже лез, пахтел, его ободряли злые гортанные голоса: «Во имя великого стрибога!» Начал старик, но Олег прервал. Тогда уж лучше Борея. Нам к северу, к северо-западу. Быстро поправил Томас и не высоко. И чтобы еще не дуло, завизжал старик истошно. Садись. Из квадратного лаза в полу показалась голова в мохнатой шапке. Половец сразу завизжал страшным голосом. Снизу завыли и заулюлюкали, а первый начал спешно выкарабкиваться на крышу. Томас засапел, вступил навстречу, поднимая меч. Олег прыгнул, шип рыцаря на ковёр, спасая его от брошенного дротика. В тот же миг под Томасом заколыхалось, словно он лежал на забутых песках. Его прижало лицом к ковру. Рядом кто-то тонко вскрикнул. Он узнал голос женщины. "А как же старик?" вскрикнул Томас. "Мы ж не скифы!" Чувствуя себя на зыбком плато, что несётся сквозь холодный ветер навстречу водопаду, он подобрался к краю ковра. Башня стремительно удалялась. Вокруг маленькой фигурки старика вспыхнул зелёный свет. Половцы, охваченные огнём, метались по башне, срывались с края. Ковёр мелко трясло. Томас сцепил зубы. Те начали выбивать дробь, ещё не от холода, от гадкой тряски. А женщина может подумать, что вовсе от трусости. Холод придёт позже. Он знал по полёту на змее. Но там хоть края тёплые, а здесь вовсе север, осень. Утки летят махнатые, как шмели. Управится, успокоил Олег. Не думал, что в твоей чаше такая сила. Или в гвозде? Наверное, в гвозде. Чаша что, а вот гвоздь из креста, в котором козе понятно, откуда он возьмётся. Железо. Свирепый встречный ветер трепал красные, как пламя, волосы Олега. Он слегка щурился, горбился, но зелёные глаза по-прежнему смотрели вперёд с угрюмым недоверием. Волчья душегрейка была распахнута на груди. Он с неудовольствием повернулся к распростравшейся на ковре женщине. Старик всё-таки втолкнул её в последний миг. Мог бы сам защитить от половцев, но уж очень не хотел связываться с бабой. Да это и понятно, Женщина в келье мага приносит несчастье больше, чем на корабле. Он знает. Это он лучше этого доморощенного отшельника знает. Кто ты кто и как тебя зовут? – спросил он хмуро. Как бы ты девица не попала из огня до да в пол имя. Женщина вздрогнула, ее пальцы сжались на складках ковра еще крепче. Ветер трепал распущенные космы, серые, неопрятные, зато длинные. Меня зовут Ярослава, но лучше Яра. Томас оглянулся на них, покачал головой. Яра? Такого имени нет. Язычница. Я родилась весной, когда сеют яровые, пояснила женщина. Поэтому и назвали Ярославой. Каликах мыкнул, но смолчал. Его красные волосы трепетали на ветру как пламя. Зелёные глаза бесстрастно смотрели вдаль. Женщина приоткрыла глаз с удивительно лиловой радужкой, крупный и блестящий, покосилась на Калику. Вообще-то все мои братья и сестры, даже двоюродные и троюродные, рождались зимой. Моя старшая сестра появилась на свет с первыми заморозками, потому ее назвали Льдинка. Другая сестра Снежана родилась в день первого снега, потому у нее такое странное для вас имя. Я слышала, что моя троюродная сестра, что родилась за морем в день страшного мороза, когда лед сковал даже воздух, названа изольдой, так как она словно бы вышла изо льда. Только самый младший братик родился весной, его назвали почкой, уже набухший соком, готовый распуститься, брункой, а во взрослости Бруниславом. Языческая геральдика, пробурчал Томас, врет и не поплевывает. Ладно, баба своза по тихи час. Калика покосился удивленно. Это ты к чему? А так нравится мне русская народная мудрость.